Глава семнадцатая. Кенир. На следующее утро едва Макар и Клавдий в восемь вернулись с пробежки вдоль озера, Макар, выспавшись днем, полночи провел за книгами в логове и в интернете, но встал точно ко времени их традиционного утреннего кросса. Клавдию позвонил участковый Бальзаминов. «Дуйте ко мне оба», — заявил он вместо приветствия. «И побыстрее». «Есть новости о виноградове?» сразу уточнил Клавдий. «Гражданин Виноградов Игорь Олегович, уроженец Твери, 27 лет от роду, числится в базе пропавших без вести». «С какой даты?» — Клавдий ощутил внутри жар и холод. «Заявление о пропаже сына подано его отцом две недели назад», — ответил Бальзаминов. «В июле? Не в конце мая?» — Макар, слышавший разговор по громкой связи, недоумевал. «Он в июле сгинул без следа в своей Твери?» «Ай да, ко мне!» почти взмолился Бальзаминов. «Доброходы! Я сейчас без вас в потюмках!» Они рванули в Скоробогатого. Горничная Маша вручила им термос с кофе и бутерброды. Завтракали дорогой. Майор Бальзаминов встретил их в территориальном пункте участковых. Он ждал их в одиночестве в своем кабинете коморки, еле видный в клубах сигаретного дыма. «Заявление подано в территориальный пункт полиции в деревне полынь заявитель олег дмитриевич виноградов отец игоря объявил он вставая из за стола гася в пепельнице окурок забирая со стола фуражку ключи застегивая поиска буры табельного пистолета я ему звяккнул утром он дома в своей полыне затрепыхался сразу мы к нему махнем сейчас за информацией в царрскую область воодушевленно спросил макар словно радуясь дальней дорогие полынь дачное место на оке родной подмосковье «Правда, от нашей дыры не близко», — пояснил Бальзаминов. «Я прикинул, чем свой бензин мне жечь, я с вами прокачусь на вашем крутом сундуке». «Попутно мне все доложите, раз сами меня навели на Виноградова, с которым якобы мой пропавший фигурант Руслан Карасев общался». «Не якобы, а точно, они стали друзьями», — поправил его Макар. «Ай да, в полынь, майор, мы вам все расскажем. Лично мне наше общее дело перестает нравиться». «Very, very, very». «Слишком много исчезнувших без следа». «Мэри, Мэри, высоко, Мэри едет далеко». рослан Саша, улетай, Игорь, чао, и гудбай». Вдруг в тон ему сипло спел бальзаминов. Макар воззрился на участкового. Лицо того оставалось серьезным, даже печальным. Макар в пути делегировал Клавдию поделиться сведениями с участковым. Клава лучше знает допустимую дозировку а сам угощал Бальзаминова сэндвичами на английский манер с огурцами и сыром и подливал ему кофе в одноразовый стаканчик. клавди поведал Бальзаминову про клуб «Малый», вечеринку, драку и предшествующие ей события, назвал фамилии действующих лиц. — Кто вам слил про клуб, про место работы Руслана? — Я два месяца этой информации добиться не мог, — злился Бальзаминов. — Мы своих источников не раскрываем, — отрезал клавди «Журчалу в клубе тоже вам не назовем, пока». Но его сведения подтверждают исчезновение Игоря Виноградова только. Из малого они с Русланом и, возможно, с Александрой, хотя девушку наш источник в клубе лично не видел, свинтили поздно вечером 20 мая. То есть уже даже 21 мая наступило тогда. А Виноградов пропал всего две недели назад. Он больше месяца околачивался дома у отца, в полыни «Я знаю столько, сколько и вы», «Даже сейчас, наверное, меньше вашего», — буркнул Бальзаминов. «Я по инструкции доложил начальству, позвонил в территориальный пункт в Полынь. Они мне лапшу на уши. Ищем. Времени еще немного прошло с момента фиксации заявления. В базу данных сведений мы сразу отправили. Мол, он взрослый парень, вдруг переехал, с отцом не контачит. Или вообще релацировался из страны тайком от родни. Когда-нибудь сам объявится. Разъясним все про него у папаши в Полыне» и пока полез из зацепок за ним в банке данных числится бмв меленялредванредваном но бумер в натуре напавшие на виноградово сбитыми у малого разбили фару бумера вспомнил Клавдий мамонтов особая примета тачки ехали в полынь долго на крутом берегу оки точь в точь пейзажным над вечным покоем участковый попросил остановиться понужденно от после кофейка лопну Любовницы Виноградова звали его Адонисом. Прозвище вслед за ними подхватили и в клубе малом, объявил ему Макар, когда они вновь тронулись в путь. Античный бог весны. Славился своей красотой, от него фанатела сама Афродита. Имя его происходило от финикийского слова «адова». Чувственное наслаждение, кайф телесный. В древности у женщин существовал целый культ Адониса. Согласно известному мифу, его убил вепрь на охоте. По одной из версий, свинью ему подложили, отомстив за измены, отвергнутые им Персифон и Артемида, две влиятельные греческие тети-богини. Отцом же Адониса считался по мифам кинир тоже редкий красавец, сочинитель гимнов и жалобных песен о смерти сына Адониса. Породил он его в результате инцеста. Клавдий все ждал, когда Бальзаминов, прозванный народом скоробогатого вертухаем, забубнит. Мол, к чему мне античные байки? Какой еще, блин, кинир Но Бальзаминов внимал Макару с интересом. «Шейбк, ты образованный волонтер», — одобрил он Макара. «Он в Кембридже учился», — пояснил за друга Клавдий Мамонтов. В деревне Полынь столичные дачники сломали старые хибары и настроили замков за высоченными оградами. Жилище кинира располагалось за чертой селения, на берегу Оки, в живописном хвойном бару. Двухэтажный кулацкий дом из красного кирпича за четырехметровым забором. Они остановились у ворот и посигналили, и им открыл сам хозяин. Клавдии мамонтов Олег Дмитриевич Виноградов поразил своей исключительной моложавостью. Ему на вид было лет сорок семь. Холёное, гладко выбритое лицо имело красивые и правильные черты, но все портил лишний вес. Почти двухметровый Виноградов старший с годами сильно раздался вширь и приобрел внушительный пивной живот. Его глаза заплыли и теперь походили на узкие щелки. Густые волосы едва тронула седина на висках. «Я после утреннего звонка вас ждал», — объявил Виноградов, обращаясь к Бальзаминову, человеку в форме. «Есть сведения об Игоре?» На участке царил хаос дачной стройки. К дому примыкала недоделанная веранда для барбекю, мешки с цементом, разбросанные кирпичи и строительный инвентарь окружали и другое невысокое приземистое здание. То ли баню, то ли сарай. На ступенях крыльца стояла девушка лет двадцати, брюнетка с распущенными волосами в юбке Макси и кроп-топе, открывавшем загорелый живот. Она смачно вгрызалась в яблоко. «Когда вы видели сына в последний раз?» спросил Виноградова-старшего участковый Бальзаминов. «Месяцев пять назад. Мы вообще очень редко с ним встречались лично», — ответил Виноградов. Он разволновался. «Но иногда мы перезванивались. Я его отец, поймите. Я встревожен сейчас до крайности. Игорь не отвечает на звонки, не читает мои мейлы в WhatsApp, а его номер вообще недоступен уже много дней. Я ездил к нему на съемную квартиру, Он арендовал ее зимой, но там сейчас новые жильцы, и они ничего не знают про Игоря. Они при мне связались с хозяйкой квартиры, та сказала, Игорь съехал с Мосфильмовской еще в середине мая, по окончании аренды. Однокомнатную квартиру в Твери, доставшуюся ему от Ксении, от матери, он давно продал. Где он? Что с ним? Может, попал в беду? Значит, Игорь Виноградов пропал не отсюда? «Не из вашего дома он ушел и исчез две недели назад», — уточнил Клавдий Мамонтов. «Он у меня вообще здесь не появлялся с марта», — воскликнул Виноградов-старший. «Он обретался в Москве, снимал квартиру. Мы с ним редко перезванивались, я же вам объясняю русским языком. Все же мы были на связи, он мой сын, я его отец. И вдруг он канул в воду, и я концов не могу отыскать. Поэтому я и обратился в полицию». «Вы хватились сына две недели назад?» продолжал настойчиво допытываться Клавдий. Бальзаминов молчал, поглядывал искоса на виноградого старшего, на юную деву с яблоком на крыльце. «Раньше! Я ему сам позвонил в первых числах июля. Его номер оказался недоступен, а на мейлы в мессенджере он мне не ответил, даже не прочел их. Я подумал, мало ли. Спустя неделю снова позвонил и написал та же история. Я забеспокоился, стал ему названивать по нескольку раз в день, писать. Нашел в соцсети его аккаунт, но кроме старых фотографий из портфолио, я там ничего не обнаружил. Я ему написал в личку, и тоже глухо все. Я еще сколько-то времени ждал, ездил в Москву на Мосфильмовскую. У меня имелся адрес его съемной квартиры. Он мне сам его дал зимой, и больше ничего. Не найдя его нигде, я принял решение написать заявление о пропаже без вести. Макар, слушавший Виноградова-старшего, подумал... История Розы и Руслана здесь в полыни повторяется, но только в роли первичного сыщика отец, тоже потерявший, подобно Розе Сайфулиной, связь со взрослым сыном. «А на работе вы Игоря не искали?» — спросил он. «Чем он зарабатывал на жизнь?» «Я особо не интересовался его жизнью», — ответил Виноградов-старший. «Я не знаю, чем он занимался. Кроме съемок в рекламе мужской одежды и походов на редкие кастинги сериалов, когда нужны фактурные типы для массовки. Он хотел сниматься в кино, у него с актерством сразу не заладилось. У него проблемы с дикцией, каш во рту. Он мне признавался, переехав в Москву из Твери, он даже официантом в ресторанах работал. И в ночных клубах обслугой. Правда, зимой он пытался раскрутиться с собственным бизнесом. Закупить партию Джорданов по серому импорту в Турции и толкнуть здесь на маркетплейсах. «Может, он в Турцию тогда махнул за кроссовками и залег на дно в Стамбуле?» «Релацировался», — брусил участковый Бальзаминов. «А вы шухер подняли?» «Я не подумал про Турцию», — здоровенный Виноградов-старший глянул на них растерянно. «Паспорт для загранки и гремел?» — спросил Бальзаминов. «Он в прошлом ездил за границу, отдыхал, кажется, именно в Турции, и в других местах, на яхте плавал со знакомыми». Его приглашали в круиз по греческим островам и на Кипр, в Пафос. Состоятельная дама, но я точно не знаю. Он мне скупо о себе рассказывал. А про своих знакомых, друзей, женщин... Он ведь холост? — подхватил Клавдий. Понятия не имею. Он со мной подробностями личной жизни не делился. Не рассказывал вам, отцу, о себе? Совсем ничего? — удивился Макар, мимоходом отметивший про себя деталь, Новоявленный Адонис в прошлом путешествовал на Кипр, остров Афродиты. «Я хочу сразу пояснить одну вещь», — Виноградов-старший выпрямился. «С матерью Игоря мы расстались, когда ему исполнилось полгода. Даже раньше. Она записала меня его отцом, и мне пришлось согласиться с неизбежным. Долгое время я не общался с сыном. Первая наша встреча произошла, когда ему исполнилось 22 года» игорь меня сам разыскал через три года скончалась его мать но мы не сблизились с ним хотя я остался единственным его родственником мы оба жили своей жизнью игорь винил меня мол я его бросил младенцем а его мать из за меня что спросил участковый бальзаминов с ксией после нашего расставания произошел несчастный случай она не пыталась покончить с собой нет Та чертова бензопила. Ксения одна пилила дрова, она снимала комнату в частном секторе в Твери. Потому что ее с маленьким Игорем выставила из дома мать. Бензопила соскочила, изуродовал ей лицо. Ксению зашивали, но остались ужасные шрамы. Она всю жизнь вела уединенный образ жизни, пряталась от людей. Игорь винил меня, хотя виноваты в его появлении на свет были мы оба с его матерью. Макар пристально глянул на Виноградова-старшего. Хотел вмешаться, но его опередил участковый бальзаминов. Он небрежным жестом расстегнул кобуру. «Колись!» — произнес он вдруг приказным тоном. «То есть?» — Виноградов-старший воззрелся на него ошарашенно. «В чем?» «В убийстве сына и... да вы что! И еще двух юнцов, девушки и парня! Какой еще к черту девушки? Почему долго тянули с заявлением в полицию о пропаже, а?» рявкнул Бальзаминов, оскаливая свои лагерные зубы. «Концы прятали в воду! А если хоромы ваши прямо сейчас обыщу?» «Вы больной! Вы не имеете права! Добыскивайте! Флаг в руки!» Виноградов-старший побагровел, он разом вспотел. «По какому праву вы меня сейчас обвиняете?» «Подозреваю, в убийстве сына и еще пары-тройки. Нет, пары человек», — поправился Бальзаминов. Макар видел майор Бальзаминов, прозванный скорбогатовцами Вертухаем, в своем типичном репертуаре. Всех без исключения подозревает и берет на понт. Он ждал. Сейчас Бальзаминов достанет и пушку из кобуры. Но участковый просто положил на кобуру ладонь, сверля верзилу Виноградова-старшего пронзительным оперовским взглядом. Клавдий молчал, хотя его душили смех и досада. «Говорили же по-человечески». Чего майор сорвался по тюремной привычки Шил в задницу, воткнули. Результата все равно ноль. На фигурант не испугался. Хотя сначала опешил, но теперь собрался и не на шутку разозлился. Переходить из разряда добросовестных свидетелей в разряд подозреваемых он явно не собирается. «Домину обыщу», — уже тише пригрозил участковый. «А я найму адвоката», — парировал Виноградов-старший и напишу на вас жалобу в прокуратуру. Вместо того, чтобы сына моего искать, вы занимаетесь очковтирательством, хренотенью». «Вы где работаете?» Клавдий решил понизить градус ненужной и бесполезной конфронтации. «У меня свой бизнес — продажи музыкальных электроинструментов для групп. Хотя сейчас дела туго идут», — обернулся к нему Виноградов-старший, вытирая с лба обильный пот. Я в молодости играл в поп-группе, но быстро понял, это не мое. Занялся администрированием и продажей оборудования для студий звукозаписи. А название группы продолжал понижать градус противостояния Клавдии. Интересно мне, известная? «Звездолёт». Мы пели про космос, бредили звёздными войнами, иными галактиками. Я сочинил несколько песен для группы. «Любовь», «Неизведанные миры», «Пришельцы», «Самопожертвование», Виноградов-старший постепенно успокаивался в приступе ностальгии. Его заплывшие глазки-щелочки вспыхнули. «Я и сейчас продолжаю потихоньку творить». Написал, например, несколько гимнов на конкурс «Малых городов». «Сейчас потребно, дух подъемное». К сожалению, мои гимны жюри не оценило но я не теряю надежды. Хочу издать сборник стихов. свободный от бизнеса время, конечно. «Правда, в данный момент все мои мысли о сыне. Я за него в великой тревоге. Недосочинительство». «Ваша дочь?» Клавдий кивнул на молчаливую девушку с яблоком, слушавшую их пререкания с крыльца и не приближавшуюся к ним. «От второго брака, да? Сводная сестра Игоря? Позовите ее, мы ей зададим вопросы. Может, она знает больше о своем брате?» «Верушка!» Виноградов-старший сделал ударение на ум в имени девушки. «Моя троюродная племянница, она учится в Москве, а живет у меня. Она с Игорем незнакома, они лично не встречались». новые вы пять минут назад сказали, у Игоря вообще нет, кроме вас, родни». «Выходит, имеется?» — хмыкнул участковый Бальзаминов. «Они никогда не общались», — злобно отбрил его Олег Дмитриевич Виноградов. Игорь все равно взял вашу фамилию, несмотря на то, что вы его бросили в раннем детстве, вежливо поинтересовался Макар. Клавдию показалось, его друг задает вопрос неспроста. Он словно примеряет Виноградова-старшего на роль. Он взял фамилию матери, Ксении, она тоже Виноградова. Отец Адониса обернулся к нему. Его внушительный пивной живот, обтянутый белой футболкой, заколыхался над спущенной резинкой спортивных брюк дорогой фирмы. «Значит, мать Игоря — ваша родственница?» Макар смотрел на него. Клавдий понял, куда он клонит, а холеное, со следами былой красоты лицо Олега Дмитриевича Виноградова вновь вспыхнуло. «Вы все равно узнаете, если наведете справки о нас», — ответил он. «Она моя родная сестра, старшая. Мы оба в двадцать лет не хотели ничего плохого, мы жаждали лишь любви» и не думали о последствиях. Все произошло случайно. Палатки на рок-фестивале. Мы оба напились в хлам в ту ночь. Мы не помнили себя. Но Ксения забеременела и родила Игоря. Я уехал. В жизни потом нахлебался досото порицание от всех. Отцовство не принесло мне счастья. Напротив, я заработал дикую психологическую травму на всю жизнь после той нашей ночки с сеструхой. Она меня, дурака пьяного, совратила. Я бы сам не посмел. Когда после 22 лет разлуки мой сын явился ко мне знакомиться, я ему пытался объяснить, но он меня все равно винил. И он не любил меня. А сейчас я готов ради него на все. Лишь бы полиция его нашла и, пусть не вернула домой, хотя бы сообщила мне, ваш сын жив и здоров, просто не желает с вами общаться. В машине, когда они покидали полынь, а Виноградов-старший запирал за ними ворота, Клавдий объявил. мифы поразительная вещь!» Участковый Бальзаминов лишь усмехнулся криво по обыкновению и буркнул. «Редчайший сукин сын!» «Озаботился теперь, надо же!» «Какое любопытно мне наследство оставил его и Игорек, кроме бумера, миллениала!» «Севрюгин вон полдома оставил мамаши, пропав!» «Руслан, полквартиры в хрущобе-розе. А Игорек?» «Покажите нам, пожалуйста, его фотографию», — попросил Макар. «Мы с Клавдием наблюдали отца, но до сих пор не видели сына, кого, собственно, ищем». Бальзаминов открыл в мобильном снимке Игоря Виноградова. Наверняка их предоставил при подаче заявлений его отец, либо сами оперативники отыскали их в интернете, в его аккаунте соцсети, с подачи того же родителя. Статный, златокудрый блондин с медальными чертами лица и греческим носом, великолепными темными глазами. Высокий, стройный, накачанный и хрупкий одновременно. Их сходство с виноградовым старшим бросалось в глаза, но Адонис с привлекательностью превзошел Кеннера. «Ясно, от чего тетки из малого от него обалдели, взревновали», — хмыкнул Клавдий. «Яблочко от яблони!» кивнул участковый Бальзаминов. Мамаша, сестрица папаши, тоже не устояла. Дала ему прям на рок-фестиваль без оглядки. А потом бензопилой себя жизни хотела лишить. Типичный неудавшийся суицид, исходя из их жизненного расклада. Может, отец сына угробил тоже из ревности, если Игорёк шары подкатил к его девчонке. Она же его сожительница, ежу ясно. Пупок голый наружу. И как она на него пялилась а он на нее. Гнездо кровосмесителей. пришип Олег Дмитриевич Санка, а заодно вместе с ним и тех наших двоих бедолаг, если они свидетелями оказались. Чем версия моя плоха, а? Клавдий ему не ответил, и Макар промолчал.